Вдоль дороги тянулся огромный парк белолиловой сирени. Бесконечные ряды, покрытых цветами кустов, уходили в сторону от шоссе. Рядом с дорогой примастилась небольшая палатка с вывеской «Свежие цветы». К ее передней стене был прислонен кусок коричневого картона с криво выведенным дополнением «Для похорон». Мэн вдруг представил самого себя лежащим в гробу, ярко загримированным, похожим на дурацкий манекен. Почувствовав одуряющий запах цветов, он словно наяву увидел свою руд с детьми, сидящих возле гроба с опущенными головами, а рядом все его родственники». Машина неожиданно влетела на участок разбитой дороги и начала подпрыгивать, раскачиваясь из стороны в сторону. От тряски сильнее заболела голова. Мэн судорожно вцепился в вырывавшийся руль, чувствуя, как тот резко дергается под руками. Он не снижал скорость, но смотреть в зеркало не рисковал, хотя был уверен, что Келлер тоже не станет тормозить. «А что, если вдруг лопнет шина? Тогда сразу настанет конец». Мэн вообразил, как с лязгом и скрежетом кувыркается его машина, как взрывается бензобак, как пламя охватывает его изувеченное тело, и разбитая дорога кончилась. Воспользовавшись этим, Мэн быстро глянул в зеркало. Бензовоз не приблизился, но и не отстал. Мэн посмотрел вперед. Там кругом были горы. Это вселяло надежду, что на подъемах ему удастся оторваться от грузовика, однако перед его мысленным взором неотступно маячили длинный спуск и нагоняющий сзади грузовик, потом страшный удар и долгое падение с отвесной скалы. Мэн представил себе десятки разбитых проржавевших машин, лежавших на дне недоступных каньонов, изуродованные останки сидевших в них людей — И всем им эту страшную смерть принес Келлер. Автомобиль с ревом влетел в коридор из деревьев, окаймлявших шоссе по обе стороны. Здесь были посажены эвкалиптовые лесозащитные полосы. Деревья стояли на расстоянии метра друг от друга, и дорога напоминала каньон с высокими отвесными стенами. Майн вздрогнул от неожиданности и испуга, когда на капот машины упала большая ветка с пыльными листьями. Подхваченная потоком воздуха, она промелькнула по ветровому стеклу и исчезла извинно. «Боже!» — взмолился Мэн, чувствуя, что держится из последних сил. «Если на такой скорости потерять управление...» «Да ведь именно этого Келлера добивается!» Мэн представил себе широкую улыбку на лице водителя грузовика, проезжающего мимо горящих обломков. Улыбку охотника, который... Убил свою жертву, даже не касаясь ее. Деревья по сторонам дороги кончились. Шоссе плавно огибало подножие горы. Мэн заставил себя сильнее нажать на газ. 83-84 мили в час. Слева тянулась гряда зеленых холмов, постепенно переходивших в горы. На боковой грунтовой дороге Мэн заметил черную машину, двигавшуюся к шоссе. Есть ли на ней белая полицейская полоса? Почувствовав, как подпрыгнуло сердце, Мэн вдавил правой рукой кнопку звукового сигнала, и тот надрывно загудел, неприятно отдаваясь в ушах. Сердце готово было выскочить из груди. Неужели полицейская машина? Неужели? Разочарованный Мэн резко отпустил клаксон. Нет, не полиция. Чёрт. Келлеру, наверное, понравилось это маленькое представление. Сидит, небось себе, хихикает. Мэн вроде даже расслышал грубый ехидный голос водителя грузовика. «Малыш, думаешь, к тебе сейчас придет на помощь дядя полицейский? Нет, к тебе сейчас смерть придет!» «Проклятый сукин сын!» — клокотал от ненависти Мэн. Сжав правую руку в кулак, он в отчаянии из всех сил ударил по сиденью. «Черт бы тебя побрал, Келлер! Пусть это будет последний день в моей жизни, но я убью тебя!» Горы приблизились. Там обязательно должны быть подъемы. Длинные крутые подъемы. Мэн почувствовал прилив надежды, поскольку был абсолютно уверен, что сумеет значительно опередить грузовик. «Этот Келлер при всем желании не сможет идти в гору на 80 милях в час. Ну, а я смогу!» Пели победные трубы в его душе. Мэнс глотнул набежавшую слюну, чувствуя, что рубашка на спине взмокла, а по бокам стекают струйки пота. Ванный и коктейль!» Сразу же по приезде в Сан-Франциско. «Долго отмокать в горячей ванне, долго пить холодный коктейль!» «Лучше всего Китти Сарк!» «Ох уж он развернется!» Дорога пошла на небольшой подъем, но проклятие! Слишком пологий! Грузовик проскочит его по инерции, даже не теряя скорости. Мэн мрачно осмотрелся. Через секунду его машина качнулась на вершине подъема и понеслась вниз по такому же плавному спуску. Мэн посмотрел в зеркало. «Квадрат!» — пришло ему в голову сравнение. «Весь этот грузовик, сплошной квадрат, квадратные радиаторы, капот, бампер, кабина, даже улица и рук Келлера — те же очертания». Бензовоз казался чудовищем, бездушным, жестоким чудовищем, которое вело преследование по воле слепого инстинкта. Мэн в ужасе закричал, увидев впереди знак «Ремонт дороги». Его взгляд судорожно заметался по шоссе, обе полосы движения были перекрыты, И большая черная стрела указывала направление объезда. Заметив, что объездная дорога грунтовая, Мэн мучительно застонал. Его нога автоматически перескочила на соседнюю педаль и стала плавно качать тормоз. А грузовик безрассудно несся с прежней скоростью. Но ведь это невозможно! С застывшим лицом Мэн начал выворачивать вправо. Передние колеса выскочили на грунтовую дорогу, и он судорожно напрягся. В первую секунду ему показалось, что машину сейчас непременно занесет. Чувствовалось, что ее уже начинает разворачивать. «Нет!» — завопил Мэн. «Не надо!» Но через мгновение он уже трясся по грунтовой дороге, мёртвой хваткой вцепившись в рвавшийся из рук руль. Противно дребезжали стёкла, его то бросало на туго натянутый ремень безопасности, то припечатывало к спинке сиденья. Позвоночник ломило от ударов. Когда машина подскочила на очередной рытвине, мэн хрипло застонал, ощутив, что до крови прикусил губу. Автомобиль начал заносить вправо, и, задохнувшись от ужаса, Мэн сначала рванул руль в противоположную сторону, но через секунду, опомнившись, выкрутил его вправо в сторону заноса. Задним бампером машина с треском снесла заградительный щит, Мэн негромко вскрикнул и начал плавно качать тормоз, пытаясь обуздать автомобиль. Теперь заднюю часть машины резко понесло влево, из-под колес поднялась туча пыли, и он почувствовал, что из горла готов вырваться вопль отчаяния. Мэн яростно крутанул рулевое колесо, машину снова стал тащить вправо, осторожно сработав рулем, он все-таки сумел ее выровнять. Сердце бешено колотилось, отдаваясь в голове глухими и судорожными толчками». Мэн закашлялся, поперхнувшись, сочившейся из губы кровью. Грунтовая дорога внезапно кончилась, машина снова выскочила на шоссе и стало возможно, наконец, глянуть в зеркало. Грузовик сбросил скорость, но отстал не сильно, качался на ухабах, как корабль в шторм, поднимая огромными колесами густое облако пыли. Мэн вдавил педаль газа, и автомобиль отчаянно рванулся вперед. Совсем близко начинался отличный крутой подъем, на котором можно будет оторваться. Когда машина резво преодолела первые метры подъема, из-под капота вдруг начал струиться дымок. Мэн замер, широко открыв глаза от ужаса. Дымок сгущался, превращаясь в плотное облако пара. Мэн впился глазами в приборный щиток, красная лампочка еще не горела, но... «Должна была вот-вот зажечься. Как же это могло случиться? В тот момент, когда он уже практически ускользнул. Подъем был затяжным и крутым, с частыми поворотами. Мэн понимал, что останавливаться нельзя. «Может, развернуться и поехать вниз?» — пришла в голову неожиданная мысль. Он осмотрелся. Дорога, сжатая с обеих сторон, высокими горами, была слишком узкой. Развернуться на ней за один прием невозможно, а на что-либо другое не хватит времени. Келлер его просто снесет. — Боже мой! — тихо стонал Мэн. — Он должен умереть. Остекленевшим взором Мэн смотрел вперед на дорогу, подернутую облачком пара. И тут он вспомнил день... когда на бензоколонке около дома ему мыли двигатель горячей водой. Механик тогда посоветовал сменить шланги системы охлаждения, сказав, что после такой процедуры они часто трескаются. А Мэн отказался, решив сделать это как-нибудь потом, на досуге. «На досуге!» Эта фраза впечаталась в его мозг. «Он не поменял шланги и из-за этого должен умереть». Мэн совсем не по-детски всхлипнул от бессилия, когда на приборном щитке зажегся красный огонек и, непроизвольно на него посмотрев, прочитал слово «Перегрев». Черное на красном фоне. Подъем впереди казался бесконечным. Мэн слышал, как колокочет в радиаторе кипящая вода. Сколько ее там еще осталось? Пар быстро густел, затуманивая лобовое стекло. Протянув руку, Мэн повернул переключатель. По стеклу забегали щетки стеклоочистителя, оставляя размытые полукружья. Воды все-таки должно было хватить до конца подъема. Ну, а потом-то что? Без воды машина не поедет даже под гору. Мэн взглянул в зеркало. Грузовик отставал. Мэн зарычал от ярости. Если бы не эти проклятые шланги, дело было бы сделано. Машина накренилась на повороте, и его вновь охватил страх. Если сейчас остановиться, то еще можно успеть выскочить, убежать в сторону, вскарабкаться на склон горы. Потом это уже будет невозможно. Но Мэн не в состоянии был заставить себя остановить машину. В ней он чувствовал себя увереннее, казался вроде не таким уязвимым. Кто знает, что случится, если ее покинуть. Мэн взирал на дорогу застывшим взглядом, стараясь не замечать яркий красный огонек на приборном щитке. С каждым пройденным метром скорость снижалась, мощность двигателя заметно падала. В ушах набатом звучало бульканье, кипевшей в радиаторе воды. В любой момент мотор мог заглохнуть, и тогда машина встанет, превратившись в неподвижную мишень. Автомобиль был уже почти на самой вершине подъема, однако Мэн увидел в зеркале, что грузовик его настигает. Сильнее нажав на педаль газа, но уловив в ответ лишь скрижащий звук в двигателе, Мэн в отчаянии застонал. «Мне так нужно преодолеть подъем! Помоги мне, Господи!» Горячо взывали к Всевышнему его губы. Оставалось совсем немного, все меньше, меньше... «Ну же! Ну!» — умолял он свой едва живой автомобиль. Двигатель трясся и стучал из-под капота, валил густой пар и вырывался черный масляный дым. Щетки мотались по стеклу взад и вперед. В голове пульсировала кровь, обе руки от бесконечного напряжения онемели. Мэн неотрывно смотрел вперед, чувствуя, как бешено колотится сердце. «Ну! Ну, Господи, помоги!» «Есть!» Машина перевалила на спуск, и Мэн издал торжествующий крик. Трясущейся рукой он снял с передачи и пустил машину накатом. Но вопль восторга застрял в горле. Вокруг были горы. Только горы. Черт с ними. Впереди был длинный спуск. Мимо промелькнула предупреждающая надпись. Грузовикам на протяжении 12 миль двигаться на пониженной передаче. 12 миль. Что? что-то должно случиться. Обязательно должно. Машина начала постепенно разгоняться. Мэн посмотрел на спидометр. Уже 47 миль в час. Красная лампочка все не гасла. Мотор можно поберечь. Если грузовик достаточно отстал, то пусть движок спокойно охлаждается все 12 миль. Скорость все нарастала. 50-51. Мэн зачароводно наблюдал, как стрелка спидометра медленно отклоняется вправо, потом глянул в зеркало. Грузовик еще не появился. Если повезет, то удастся сохранить неплохой отрыв. Конечно, если бы двигатель не перегрелся, то этот отрыв был бы еще больше, но... Ладно, хватит и такого. Где-то ведь на дороге должно быть место, где можно остановиться. Стрелка перевалил отметку 55 и поползла к 60 Мэн снова посмотрел в зеркало и непроизвольно вздрогнул, увидев, что грузовик прошел вершину подъема и тоже начал спускаться. Почувствовав, как лихорадочно затряслись губы, Мэн крепко сжал их. Взгляд его заметался между зеркалом заднего вида и затянутым пеленной пара шоссе впереди. Грузовик быстро набрал скорость. «Келлер, конечно, давит на всю железку!» Понимая, что грузовик очень скоро его настигнет, Мэн инстинктивно протянул руку к рычагу переключения передач, однако, осознав свое движение, отдернул ее назад и, кисло поморщившись, посмотрел на спидометр. Скорость едва-едва перевалила за 60. Мало. Тогда он решительно протянул руку, которая замерла на полпути, потому что заглох двигатель. Мэн схватился за ключ зажигания и судорожно его повернул. Мотор издал какой-то скребущий звук, но не завелся. Подняв глаза, Мэн вдруг увидел, что впереди совсем близко поворот, и резко рванул руль. Потом он снова с тайной надеждой повернул ключ, но теперь мотор вообще не подал никаких признаков жизни. Мэн обреченно посмотрел в зеркало. Бензовоз быстро приближался и перевел взгляд на спидометр. Скорость дошла до 62 и больше не увеличивалась. Мэна охватил прилив отчаяния. Застывшими глазами он уставился на дорогу перед собой. И вот там, в нескольких сотнях метрах впереди, Мэн вдруг увидел это. Аварийный карман для улавливания машин с отказавшими тормозами. Теперь деваться было просто некуда. Либо ему удастся туда свернуть... Либо через несколько секунд он получит смертельный удар сзади. Грузовик был до кошмара близко. За несколько метров до кармана Мэн резко вывернул руль вправо. Машина, завизжав шинами по асфальту, пошла в занос. Мэн слегка притормаживал, чтобы не потерять управление полностью. На скорости 60 миль в час автомобиль с визгом влетел в карман, подняв на обочине тучу пыли. Теперь Мэн начал интенсивно тормозить. Задние колеса сильно занесло, и машина с треском ударилась о предохранительный барьер. Потом ее развернуло боком и со страшным скрежетом потащило в сторону обрыва. Мэн давил на педаль тормоза изо всех оставшихся сил. Машину, к счастью, понесло вправо и опять ударило о барьер. Мэн услышал холодящий звук раздираемого металла. Его сильно швырнуло вперед, когда машина, ударившись в последний раз, встала как вкопанная. Словно во сне, Мэн медленно повернул голову назад и увидел сворачивавший в его сторону бензовоз. Он застыл, парализованный ужасом, с тупым отрешением, глядя на приближавшуюся махину. Мэн понимал, что сейчас умрет, но был настолько потрясён происходившим, что не мог даже пошевелиться. Ревущая громада приближалась, заслоняя небо. Мэн почувствовал, как напряглось его горло, и оттуда вырвался страшный, отчаянный крик. И вдруг грузовик начал медленно крениться влево. Оборовав вопль, Мэн в звенящей тишине зачарованно смотрел, как грузовик, словно огромное животное, медленно опрокидывается на левый бок. Через секунду грузовик уже не был виден через заднее стекло. Негнущимися пальцами Мэн отстегнул ремень безопасности и открыл дверцу. С трудом выбравшись из машины, он добрел до края обрыва и посмотрел вниз. К этому моменту грузовик уже опрокинулся полностью. За ним, задрав к небу огромные колеса, медленно перевернулся прицеп. Сначала взорвалась цистерна на грузовике. Мэн ощутил, как в лицо ему ударила волна жаркого воздуха и, отшатнувшись, неловко сел на землю. Внизу прогремел второй взрыв. Мэн почувствовал еще одну горячую волну, от которой даже заболели глаза — Через полуприкрытые веки он видел, как к небу взметнулся один огненный столб, потом через секунду — другой. Мэн медленно подполз на четвереньках к обрыву и осторожно заглянул в глубь каньона. Оттуда вздымались к небу огромные языки пламени, окаймленные густым черным дымом. Не было видно ни грузовика, ни прицепа, только пламя. Широко открытыми глазами Мэн безмолвно смотрел вниз, чувствуя в своей душе полное опустошение. Потом вдруг вернулись эмоции, но, как ни странно, первым чувством был не страх и не сожаление, и даже не нахлынувшая вскоре тошнота. В его душе поднималось ощущение первобытного восторга, вопль победы над телом побежденного врага. Ричард Матиссон. Дуэль. Рассказ читал Гарри Стил.